Глава первая. Профессор Роберт Лангдон с удивлением разглядывал сидящего щенка высотой двенадцать метров. Вместо шерсти на нем рос пестрый газон с благоухающими цветочками. В конце концов, почему бы и нет, подумал профессор. Задержавшись у странной скульптуры, Лэнгдон двинулся дальше по нисходящей террасе хаотически переплетенных лестниц, разнокалиберные ступени которых постоянно сбивались шага и ритма. Ну вот и все. Пару раз проносилась мысль, когда запнувшись на неровных ступеньках он чуть было не полетел вниз. У подножия он остановился и, задрав голову, устремил взгляд на то, что высилось над ним. Так вот ты какая. Огромная железная паучиха, черная вдова, тонкие лапы поддерживают твальное тело на высоте девяти метров. К животу подвешена камера для яиц из крупной чейсто-металлической сетки, туго набитая стеклянными шарами. Ее зовут Маман. Услышал вдруг Лэнгдон. Опустив взгляд, он увидел перед собой щуплого человека со смешными усами, аля Сальвадора Дали, одетого в темный парчовый кафтан. Шервани. Я Фернанда. Добро пожаловать в наш музей. С этими словами он перевел взгляд на бейджики, разложенные на столике перед ним. Могу я спросить, как вас зовут, сэр? Роберт Лэнгдон. О, простите, сэр, я не узнал вас. Смущенно пробормотал Фернанда. Я и сам бы себя не узнал, подумал Лэнгдон. В черном фраке и белом жилете с белой бабочкой он чувствовал себя неловко, как певец из Йельской университетской капеллы. Фрак этот появился лет тридцать назад, когда Лэнгдон вступил в клуб лиги плюща в Принстоне. Но он мог позволить себе надеть его и сейчас. Вот что значит ежедневные визиты в бассейн. В спешке собирая чемодан, Лэнгдон взял из шкафа не тот чехол с одеждой, и привычный смокинг остался дома. В приглашении говорится черное и белое, сказал Лэнгдон. Я подумал, фрак подойдет. О, фрак это классика. Выглядите потрясающе. Фернандо вышел из-за стола и аккуратно прикрепил бейджик к кладскому на фраке Лэнгдона. Для меня большая честь познакомиться с вами. Вы ведь уже бывали у нас? Лэнгдон взглянул на ослепительно сияющие за паучих издания музея. Странно признаться, я тут впервые. Не может быть! Фернандо картинно закатил глаза. Не любите современное искусство? Лэнгдона в принципе нравилось современное искусство. Его вызов. Особенно интересно было понять, почему то или иное произведение считается шедевром: живописный хаос Джексона Полока, банки с супом Кэмпбелл, Энди Уорхола, цветные прямоугольники Марка Ротко. На все же Лэнгдон чувствовал себя куда комфортнее, обсуждая религиозный символизм Босха или особенности художественной манеры Франсиска Гойи. Я поклонник классики, ответил Лэнгдон. Леонардо да Винчи мне ближе, чем Кунинг. Но да Винчи и Кунинг, они же так похожи. Лэнгдон натянуто улыбнулся. Наверное, мне стоит поближе познакомиться с творчеством Кунинга. Более подходящего места вы не найдете. Фернанда простер руку в сторону сияющей громады. В нашем музее лучшее в мире собрание современного искусства. Надеюсь, вам понравится. — И я надеюсь, — ответил Лэнгдон, — только не совсем понимаю, зачем я здесь. — Не вы один. Никто ничего не понимает. Фернандо рассмеялся и замотал головой. — Устроитель праздника все хранит в строжайшей тайне. Даже персонал музея не в курсе, что сегодня будет. Тем интереснее. Ходят самые невероятные слухи. Несколько сотен приглашенных. Множество знаменитостей. И никто ничего не знает. Лэнгдон усмехнулся. Мало у кого хватило бы наглости разослать в последнюю минуту такие приглашения. В субботу вечером жду, поверь, это важно. И совсем мало тех, ради кого сотни випперсон бросят все и сломя голову помчаться в северную Испанию на непонятное мероприятие. Лангдон вышел из-под паучихи и двинулся по дорожке в сторону гигантского красного баннера. Вечер. с Эдмондом Киршем. Чем-чем, а скромностью Эдмонд никогда не отличался, с усмешкой подумал Лэнгдон. Лет двадцать назад молодой Эдди Кирш, вихрастый компьютерщик-ботан, стал одним из первых студентов Лэнгдона в Гарварде. Страсть к цифрам привела его к новоиспеченному преподавателю на спецсеминар «Коды, шифры, язык символов». На Лэнгдона интеллектуальные способности Кирша произвели неизгладимое впечатление. И хотя тот скоро оставил тусклый мир семиотики ради сияющих вершин компьютерных технологий, у них установились прочные отношения по типу любимый преподаватель, любимый студент, сохранявшиеся больше двух десятилетий после окончания Киршем Гарварда. И вот ученик обогнал учителя, подумал Лэнгдон на несколько световых лет. Сегодня Эдмунд Кирш всемирно известный гений, миллиардер, компьютерный гуру, изобретатель, предприниматель, предсказатель будущего. В свои сорок лет он совершил удивительные открытия в самых разных областях: робототехники, исследованиях человеческого мозга, искусственного интеллекта, нанотехнологиях. О целый ряд открытий он просто предсказал, и это создало вокруг него настоящий мистический ореол. Лэнгдон считал, что Невероятно точные предсказания Эдмунда обусловлены очень широким кругом знаний. Он помнил, что Эдмунд всегда был ненасытым книгачеем, читал все, что написано. Такой страсть к книгам и таких способностей усваивать прочитанное Лэнгдон никогда не встречал.、В、последнее время Кирш жил по большей части в Испании. Он влюбился в эту страну. Ему нравилось все: очарование старины, авангардная архитектура, неповторимые джин-тоник-бары. И прекрасный климат. Раз в год, когда он приезжал в Кембридж выступать в медиа лаборатории Массачусетского технологического института, они обедали в Бостоне в очередном модном заведении, о котором Лэнгдон раньше даже не слышал. Они никогда не говорили о технологиях. Киршей интересовало только искусство. Роберт, ты мой личный советник по культуре, любил шутить Кирш. Тем более, что другой любви у тебя в жизни нет. Подтрунивание над тем, что Лэнгдон все никак не женится, приобретало дополнительную иронию в устах убежденного холостяка, считающего манагамию бунтом против эволюции и постоянно мелькающего в светской хронике в компании супермоделей. Обычно говоря об ученом компьютерщике, представляешь замкнутого, небрежно одетого чудака неот мира сего, но Кирш был настоящей звездой тусовок. Он вращался в кругах знаменитостей, одевался по самой последней моде, слушал заумную андеграундную музыку и собрал целую коллекцию бесценных полотен импрессионистов и современных художников. Намереваясь переобрести новый шедевр Кирш часто по электронной почте спрашивал совета у Лэнгдона и всегда поступал наоборот. Усмехнулся профессор. Год назад во время очередной встречи Кирш удивил Лэнгдона. Вдруг начав разговор не об искусстве, а об Боге. Странная тема для убежденного теиста. Отдавая должное говяжьим ребрышкам крудо в бостонском ресторане Тайгер, мама Кирш расспрашивал Лэнгдона про основные догматы разных религий. Особенно его интересовали версии сотворения мира. Лэнгдон сделал тогда солидный обзор самых известных религиозных концепций. остановившись и на общей для иудаизма, христианства и ислама книге бытия, и на индуистском рассказе о Брахме, и на вавилонской легенде о Мордуке. «Интересно», — спросил Лангден, — «когда они вышли из ресторана. Почему человек, живущий будущим, так интересуется прошлым? Неужели великий атеист пришел к Богу?» Кирш от души рассмеялся. «Не дождешься, Роберт!» Просто хочу лучше изучить конкурирующую фирму». Эдмонд в своем репертуаре мысленно улыбнулся Лэнгдон. «Но послушай», — сказал он, — «наука и религия не конкуренты. Они говорят об одном и том же, только на разных языках. В этом мире места хватит обеим». После этой встречи Эдмонд исчез почти на год. И вдруг три дня назад Лэнгдону доставили пакет в «Федерал-экспресс». Билет на самолет, подтверждение брони отеля и записку. Роберт, твое присутствие для меня особенно важно. Именно твои откровения во время нашего последнего разговора сделали этот вечер возможным. Лэнгдон ничего не понял. Какая связь между тем разговором и грандиозным мероприятием на другом конце света? В конверте Федерал Экспресс еще была карточка. На ней два черных профиля на белом фоне и стежок кирша. Роберт, лицом к лицу, вот я, вот ты, и я пойму смысл пустоты. Эдмунд. Лэнгдон улыбнулся. Остроумный намек на историю, в которую он принимал участие несколько лет назад. Пространство между двумя черными профилями образовывало форму чаши святого Грааля. И вот Лэнгдон здесь, возле музея, и гадает, что затеял его бывший студент. Легкий ветерок развевал полы фрака. Лэнгдон шел по бетонной дорожке вдоль петляющей реки Нервьон, которая когда-то была главной артерией крупного промышленного центра. Казалось, и в воздухе до сих пор витает слабый запах раскаленной меди. После очередного поворота он наконец решил внимательно рассмотреть сияющую громаду музея. Ее невозможно было охватить взглядом. Приходилось и вновь и вновь переключать внимание, следуя изгибам причудливых, вытянутых форм. Это не нарушение правил, подумал Лэнгдон. Это полное отрицание всяких правил. Идеальное место для Эдмунда. Музей Гугенхаима в испанском Бильбао как галлюцинация инопланетянина. Буйный вихрь искривленных металлических конструкций, нагроможденных друг на друга почти без плана и смысла. Огромная конструкция, покрытая более чем тридцатью тысячами титановых листов, сверкающих на солнце словно рыбья чешуя, оставляла впечатление чего-то одновременно живого и бесконечно далекого. Словно футуристический Левиафан выпал из реки погреться на солнце. В 1997 году, когда музей открылся, журнал New Yorker написал, что архитектор Фрэнк Герри создал волнообразный корабль мечты в титановой мантии, да и весь мир был в восторге. Величайшее сооружение нашего времени, сияющее великолепие, архитектурный подвиг. С тех пор появились десятки деконструктивистских зданий: концертный зал Disney в Лос-Анджелесе, мир BMW в Мюнхене. И даже новая библиотека Вальмаматер Лэнгдона. Каждый проект по-своему необычен, но ни один не производит такого шиоломляющего впечатления, как музей Гуггенхайма в Бильбао. Очертания чешуйчатого титанового гиганта менялись с каждым шагом, представляли иными и неповторимыми. Лэнгдона поразил еще один эффект: под определенным углом зрения оказалось, что огромная конструкция скользит по воде. Уплывает вдаль широкой заводи, вплотную подступающей к стенам музея. Лэнгдон насладился волшебным зрелищем и пошел через заводь по минималистскому пешеходному мосту над зеркальной водной гладью. На середине он вдруг услышал странное шипение, как будто что-то кипело внизу. Он замер, и внезапно из-под моста начала подниматься клубящаяся пелена тумана. Молочное облако окутало Лэнгдона, а потом медленной белой волной двинулась через завод наполовину скрыв здание музея. Скульптуры тумана, подумал Лэнгдон. Он читал об экспериментах японской художницы Фуджиконакая. Уникальность ее скульптур в том, что они созданы из видимого воздуха. Это волна тумана, которая возникает и растворяется. А поскольку ветры и погодные условия меняются, Каждый день скульптура выглядит иначе. Под мостом все стихло. Пелена тумана беззвучно клубясь стелилась по заводе, словно живое разумное существо. Было в этом что-то неземное. Огромный музей парил над водой, покоясь на облаке, будто затерянный в море корабль-призрак. И только Лэнгдон собрался пойти дальше, как водная гладь вдруг покрылась мелкой рябью. С ревом взлетающей ракеты из воды поднялись пять огненных столбов. пронизывая светом туманный воздух и дробясь отражениями на титановой чешуе здания. Конечно, Лэнгдону больше по душе была традиционная архитектура, скажем, Лувра или Прадо, но глядя на феерию огня и тумана, он подумал: трудно подобрать более подходящее место, чем этот ультрасовременный музей, для выступления человека, который в равной степени любит искусство. И современные технологии, и словно открытую книгу читает будущее. Лэнгдон прошел сквозь туман и оказался у входа в музей. Зловещая черная дыра, похожая на зев рептилии. Когда он переступал порог, у него появилось недобрые предчувствие, словно он делал шаг в пасть дракона.